Глава первая. Аделина. Пойдешь на встречу выпускников? Сообщение в сети прилетело от какой-то Анны Макариной. «Кто такая Анна Макарина?» Мелкая аватарка мне не сказала. Имя и фамилия тоже. Я благополучно удалила переписку и забыла. Дел было много, впрочем, как всегда. Встреча выпускников напомнила о себе позднее. В этот же день вечером на меня буквально обрушился шквал каких-то уведомлений. Меня добавили в чат. Он дребезжал и выводил из себя десятками патрынкивающих звуков. Я вышла, не глядя. работы валом, не до мусорных чатов. Тогда мне позвонили. «Аделина?» — раздался в трубке мужской голос. «Не узнала?» «Нет, а должна?» «Всеволод?» — подсказал. «И?» «Всеволод, ну?» Протянул он с видом, будто бы его все должны знать по имени. «У Всеволода есть фамилия?» Или он представится от какой организации по какому вопросу? Потому что я всех Всеволодов, кого нужно знать и помнить по именам, помню прекрасно и узнаю по голосу. Вас я не узнала. Делайте выводы. «Всеволод Андреевич, Болдырев», — выдал мужчина. «Мы учились на одном курсе. Я был старостой». «Болдырев?» «А, конечно, Болдырев!» Тот самый красавчик-спортсмен, которого выбрали в старосты не столько за заслуги в учебе, Сколько за длинный язык и умение договариваться с преподавателями. Если быть честной, Болдырева стоило бы назвать Лодырев, не иначе. Теперь, конечно, я его вспомнила, но не испытала радужных теплых чувств. Вообще ничего не испытала. Училась на Гранте, была сама по себе. Меня не недолюбливали. Я слишком была зациклена на том, чтобы стать лучшей. Не горела желанием вливаться в тусовку, не подбивалась ни в одну из стаек. У меня была цель, другая. Учеба всего лишь ступень. Тот же Болдырев постоянно меня задирал. Чего стоили его тупые приколы, когда он на одной из лекций незаметно сунул мне в сумочку презервативы, и когда я отвернулась, живо столкнул сумочку на пол. Оттуда все как посыпалось. Хохот стоял на весь лекционный зал, и преподавательница, весьма строгих правил, на меня смотрела как на насекомое, решив, что бывшая выпускница дед дома. Давала всем и направо, и налево, и всем желающим. Ах! Встреча выпускников! Придешь? Третья годовщина! Ты пропустила две предыдущих! Назвал даты. Я мигом пролистнула календарь. Мы были в поездке с Эмилием Каролем, моим боссом. Была занята. Очень ждем тебя в этот раз. Посидим, выпьем, вспомним золотые дни университета. У меня очень много работы. Очень, подчеркнула я. Говорят, ты на Кароле работаешь? Да, третий год. Эмиль Рустемович — мой босс. Тем более мы должны увидеться. Сам на одного состоятельного человека работаю. Не последнее имя в Министерстве финансов. Поэтому знаю, как сложно выдержать этот темп и гонку. А на кого ты работаешь? — поинтересовалась я. Госслужба? Назови, пожалуйста, фамилию и имя босса. Эмиль, конечно, со многими шишками из госструктур на короткой ноге. Но я была бы плохой помощницей, если бы не обзавелась своими связями и кругом общения с нужными людьми. Может быть, и Болдырев не самый последний в мире черт, каким я его считала. Мало ли, перебесился, выр, поумнел. Плюс одно нужное знакомство, как минимум. «Давай лучше встретимся, обсудим. Могу заехать за тобой после работы. Поужинаем, поболтаем. Потом подброшу тебя до дома». «Ты действительно можешь угостить меня ужином. Через полчаса в ресторане Village. Я назвала ресторан, располагающийся на первом этаже в здании напротив, где жила и работала. По сути, мне не было нужды даже выходить за пределы одного жилого комплекса. Все здесь рукой подать. И спортзал с бассейном, и зал с йогой, и довольно неплохие рестораны, и работа. Работа моей мечты. Что может быть лучше, чем работать на человека, который однажды спас твою жизнь и вытащил из грязи. «Вау!» — поднялся из-за стола при моем появлении высокий молодой мужчина. «Аделина!» — произнес восхищенно, «Выглядишь потрясающе!» Мы поздоровались. Всеволод приобнял меня, будто приятельницу, с которой виделся каждый божий день. «Я тебя совсем не узнаю. Ты стала такой...» Взгляд с мужским интересом пробежался по моей фигуре. Роскошная, нет слов. Благодарю. Нет, я. я изумлен, приложил руку к груди. Подошел официант. Выпьем чего-нибудь, по бокальчику завстречу, я с водителем, а ты. Без водителя. Ничего, я подвезу, кивнул царственно. Нет нужды. Я живу неподалеку, могу дойти пешком. Тогда провожу тебя. Нам по бокальчику красного, пожалуйста. Отказываться от вина я не стала, но и пить его не собиралась. «Скорее, просто смочу губы и на этом закончу». «Значит, вот какой ты стала, Аделина», — покачал головой Всеволод. С университетских времен он немного раздобрел, набрал вес и выглядел этаким симпатичным, заматеревшим крепышом, а короткая бородка придавала ему солидности. Плюс дорогая одежда, аксессуары. Болдырев никогда не бедствовал. Он с интересом меня разглядывал и мне стоило некоторых усилий оставаться равнодушной под этим пристальным рассматриванием. Не мог поверить? Пожалуй. В годы учебы университета я выглядела и одевалась иначе. Один из первых уроков, которых преподал мне Эмиль Кароль, звучал так. «Неважно, насколько ты умна и хорошо знаешь свое дело, если ты одета неподобающе, тебя никогда не оценят по достоинству». По взглядам Болдырева стало ясно, что он явно оценил по достоинству то, как я выглядела сейчас. «Когда друг скинул ссылку, а там новость с Каролем, и ты рядом, мы поверить не могли, что это ты, та самая Аделина. Поздравляю, сумасшедший карьерный взлет. Поздравил Всеволод и начал делиться новостями, кто из однокурсников, где работал и как сложилась жизнь. Я вспомнила всех. Не могла сказать, что была сильно заинтересована, но умело поддерживала беседу и даже шутила. «Мы так здорово посидели. С тобой легко, интересно. Ты такая красивая!» Заливался соловьем Севолод после ужина, когда он вызвался меня проводить. «Хочешь, открою секрет? Ты всегда мне нравилась». «Начинается». «Клянусь, я серьезно. «Именно по этой причине ты напихал мне в сумочку презервативы и выставил посмешищем». «Кретин, да». Вел себя как мальчишка, который дергает за косой девчонку, что ему нравится. Сейчас я бы поступил немного иначе. Дотронулся до моего локтя. Все, мы пришли. Спасибо, что проводил. Хорошего вечера. Живешь здесь?» — бросил взгляд в сторону топовой высотки. «У меня квартира на последнем этаже». «Пентхаус», — потёр щетину. «Поздравляю, Ада. Уверен, ты этого достойна. Не отказывайся от встречи выпускников». Мы все будем рады тебя видеть. Я в особенности. Немного подумав, я согласилась. Но не стоило мне идти. Ох, как не стоило.